Глава 38. Джон Кируин был очень занят. Вместе с олтером Соренсеном они быстро определили первейшую проблему, с которой предстоит столкнуться — приоритетность заданий. Строго говоря, Национальное бюро разведки существовало для того, чтобы работать со спутниками и расшифровывать и анализировать видеоинформацию, которую те поставляли. Его директор ДНБР отчитывался непосредственно перед министром обороны Диком Чейни, но свободы выбора в определении заданий у него не было. Центральное разведывательное управление вот кто определял задание и решал, куда должны смотреть спутники и другие аппараты, занимающиеся сбором разведывательных данных. Сорен Сен переговорил с директором Мартином Фейгой. Учитывая, что в Ираке была ночь, и ничего особенного там больше не происходило, Фейга дал ему 7 часов на то, чтобы раскопать какую-то информацию. — Уолтер, даю вам срок до 6.00 по иракскому времени, — сказал ему явно заинтересовавшийся директор. — Это значит, 23.00? по-восточно-американскому. Если к этому сроку у вас ничего не получится, боюсь, нам придется вернуться к обычным дневным операциям». Хотя Фейга и не произнес этого вслух, он надеялся, что Соренсен и его команда в действительности обнаружат что-нибудь эткое. Тот факт, что им удалось раскрыть что-то такое, что упустили все остальные — усилил бы позиции Национального бюро разведки. ЦРУ наверняка не знало об этом набеге на Ирак, и то, что бюро обнаружило его первым, уже само по себе играло им на руку. Бюджет Национального бюро разведки находился под угрозой. Предпринимались попытки урезать его в 93-м году на 18%, и успех в подобном мероприятии явился бы отнюдь не лишним аргументом в споре против сокращения ассигнований. — Спасибо, господин директор, — поблагодарил Соренсен. — Могу ли я получить у вас разрешение озадачить не только наши птички кэй но и самолеты с Джей Старс? Фейга задумался. — Ладно, давайте. — Полагаю, их экипажи не будут возражать. И запомните на будущее, что этим ребятам мы окажемся кое-чем обязанными. Во время войны в заливе два прибывших в последний момент самолета е 8 a оборудованные системой J-STARS, проявили себя с наилучшей стороны. Для наблюдения за наземным движением е 8 a с J-STARS были тем же самым, что е 3 SAVAX для наблюдения за воздушным. Их радарные устройства могли засечь перемещение наземных транспортных средств на расстоянии до 200 миль. В отличие от самолетов SAVAX, с их огромными вращающимися тарелками антенн сверху, У самолетов с «Джей stars были большие ковшеобразные антенны, подвешенные под фюзеляжем. Система находилась в экспериментальной стадии. Испытания прототипов еще не закончились. Как вдруг кто-то заметил их потенциальные возможности. Два прототипа с экипажами из гражданских ученых срочно перегнали в район Персидского залива и поставили на дежурство. Управлявшие ими доктора наук и профессура оплачивались по высшим ставкам, но потраченные деньги с лихвой окупили себя. Оба самолета с «Джей Старс» так и остались в районе залива для наблюдательных целей, а их экипажи по-прежнему состояли в основном из гражданских лиц. В первой же инструкции для «Джей Старс» Кируин указал район поисков, и отдал распоряжение засечь и отслеживать путь двух автомобилей, покинувших пограничную заставу. Для «Джей Старс» это оказалось относительно легкой задачей. Район, обозначенный кируином был фактически безлюдным, и обслуживающие команды быстро доложили, что обнаружены цели в сорока милях к югу от Рудбы. Теперь, когда стали известны приблизительная скорость и направление движения машин, Кируин запрограммировал KH-12 на проход с щелчком. Это был тот самый KH-12, который заснял пожар на заставе 22.12 по иракскому времени. По приказу компьютера включился его гидрозиновый двигатель, И в 23.41 спутник спикировал до высоты 150 километров. Его камеры с геликоидальным сканированием завращались со сверхвысокой частотой. Ко времени осуществления прохода Джей Старс доложил, что машины приближаются к городу Рудба, а до этого разминулись с еще четырьмя автомобилями того же типа, направлявшимися к югу в противоположную сторону. Кируин сопоставил полученное время и местоположение с предыдущими, а в 23.47 на его большом экране появилось изображение. Мысленно он поблагодарил свою счастливую звезду за то, что ночь оставалась по-прежнему ясной и безоблачной. Щелчок уменьшил высоту прохода спутника почти вдвое, так что изображение машин получилось гораздо более четким, чем на довольно-таки размытых предыдущих картинках, и не оставляло желать лучшего. Кируин включил электронное увеличение и приказал компьютеру оптимизировать картину на экране. Анализ теней показал, что на машинах теперь включены не ИК-прожекторы, а обычные фары. Все верно, — подумал он. Вероятно, это было связано с дорожным движением. Ехать по шоссе с выключенным светом было бы самым лучшим способом привлечь к себе внимание, а не избежать его. Удовлетворенный, он отослал изображение в оперативную память в качестве шаблона для последующих сравнений. «Пока их действия слишком прямолинейны», — подумал кируин Они сами облегчили его задачу. Пустынный район, отсутствие других движущихся объектов. Но что произойдет, когда они остановятся или наткнутся на другие машины? И что они замышляют? А еще важнее, кто они и откуда сюда попали? Кируин решил, что какое-то время ничем больше не может помочь в процессе отслеживания машин. Джей star сыграл тут принципиальную роль. И если самолет потеряет автомашины, Кируину останется надеяться только на удачу и попытаться засечь их снова с помощью KH-11 или 12. Он подозвал к себе коллегу и объяснил ситуацию. «Джерри, я хочу, чтобы ты...» Внимательно следил за развитием событий. Джерри Фридман, аналитик второго класса, был его помощником. «У меня теперь есть хорошее шаблонное изображение машин. Используй его. Пусть KH-11 совершают обычные полеты, а вот от KH-12 я хочу иметь снимки со щелчком на каждом проходе». Уолтер сказал, что, если понадобится, Мы можем задействовать еще один KH-12. Дашь мне знать, если машины направятся в большой город или попадут в интенсивные дорожные движения, и мы вызовем второй спутник. Итак, Кируин перепоручил отслеживание маршрута Фридману. Питер Станарт, аналитик третьего класса, занялся докладами с Джей Старс и передавал информацию Джерри. Молоденький Питер справлялся нормально. Другой младший аналитик занимался распечатками. А еще один аналитик второго класса, Джим Мортон, составлял детальный маршрут движения машин. Джим был аккуратным и собранным аналитиком. Как раз то, что нужно для такой работы. Все и вся находились на своих местах. Самое время немного покопаться предшествующих событиях. Работая в одиночку, Кируэн принялся перелопачивать данные, полученные после предыдущих проходов спутников Кейхоул. В архивном отделе тысячи миль магнитной пленки хранили рутинные данные, полученные спутниками со всех концов света. Одной из самых важных способностей, которой обладало Национальное бюро разведки, — это была возможность сравнивать вновь поступающие изображения со старыми. «Все сводится к простому поиску необходимого изображения», — сказал сам себе Кируин. Отрегулировав увеличение так, чтобы экран показывал северо-запад Саудовской Аравии, Кируин стал изучать наложенную на изображение карту. Он отметил на экране координаты погранзаставы и последующего местонахождения машин. Для большей наглядности они мигали, как и указанные рядом дата и время. Окей. Поездка от границы до Рудбы заняла меньше двух часов. При этом машины передвигались отнюдь не по бездорожью. Кируин всмотрелся в дорогу, и дорожную сеть к югу от границы с Саудовской стороны. Если они пользовались основными трассами, существовало два места, откуда они могли приехать. Либо из Тураифа, находившегося в самом углу на западе страны, рядом с Иорданской границей. Либо из Эль-Миры, которая действительно напоминала, скорее, просто место, обозначенное на карте. В обоих случаях скорость их передвижения определяла, что машины должны были находиться на одной из этих дорог, по крайней мере, за час до того, как в 20.13 их впервые обнаружили возле границ. Так какая там есть информация о районе в 19.13? Не прошло и семи минут, как он получил ответ — Используя хранившиеся в памяти шаблонные изображения, компьютер проверил громадное количество данных с двух спутников KH-11, прошедших над районом в 19:17 и в 19:35. И показал, что в 19:35 машины находились в 10 милях к северу отель Миры. Картинка была не очень хорошей, но больше по дорогам никто не двигался, и, насколько мог судить Кируин, это были именно они. Отлично. А где они могли находиться до этого? Двигались ли они поперек страны через пустыню? Или ехали по шоссе вдоль нефтепровода? Мысленно он пока отверг первое предположение и приказал компьютеру поискать в архивных материалах Данные о шоссе вдоль трансарабского нефтепровода. Ну, конечно же, снова они в 19.04 едут по дороге из Арара. Десятью минутами позже на Кируина свалилась первая большая удача. кэй 11 засек автомашины в тот момент, когда те выезжали из лагеря в Боданахине, подалеку от Арара. Предыдущий проход спутника над лагерем продемонстрировал лишь одно отличие. На дороге, шедшей вокруг лагеря, стоял самолет, двухмоторный моноплан, который после сравнения с эталоном компьютер идентифицировал как Бриттон Норман Айлендер. Кируин проверил результат еще одного прохода за предыдущий день. В лагере для строителей самолета не было. Но в нескольких милях от поселка, в аэропорту Арара, он был и стоял там на бетонной площадке. Кируин откинулся в кресле и протер глаза. В Ираке было 00.45, в Вашингтоне — 17.45. Он находился на дежурстве почти 12 часов, и он устал. Кируин подумал над тем что ему удалось обнаружить, и сделал выводы. Он поднялся с кресла и подошел к столу Соренсена. — Уолтер, можем мы заставить Ленгли кое-что для нас сделать? Он рассказал о том, что у него получилось. Может быть, им удастся что-нибудь раскопать об этом самолете, да и о лагере тоже. Похоже на поселок строителей. Возможно, кому-то удастся установить, Что это за самолет и откуда он прилетел? Морж задумчиво потеребил усы и покачал головой. Джон, ради тебя я попробую. Но что-то я сомневаюсь, что к установленному директорам сроку мы куда-то продвинемся. У нас осталось около пяти часов. Подумай сам. Даже если Лэнгли попытается нам помочь, взгляни на часы. У них там в Аравии уже за полночь Думаешь, у них есть возможность вытащить из постели какого-нибудь парня из Саудовской службы контроля за полетами и учинить ему допрос с пристрастием о каком-то крошечном, разнесчастном самолетишке, о котором он, возможно, и слыхом не слыхивал? Мне кажется, тут нет ни малейшего шанса. Лучше всего было бы попытаться отследить все в обратном порядке с помощью архивов. Проверь этот аэропорт». Посмотри, сколько рейсов туда прибывает. Полагаю, что единиц. Может быть, что-то найдешь в записях системы АВАКС? От перспективы разбираться с архивами АВАКСа Кируин издал внутренний стон. Он прикинул вариант. Похоже, никаких обходных путей тут не найдется. Все упиралось в самолет. Ладно... Как долго он находился в аэропорту? Ну, это просто. Он может узнать это с помощью архива, собранного спутниками Кейхоул. По одной проверке каждый день в обратном порядке, скажем, около 18.00. Не так уж и сложно. Он начал набирать на клавиатуре команды. Через полчаса кируэн заметил, что положение самолета до 17 апреля слегка отличается от положения в последующие дни. Тот куда-то улетал на один день. Запросить авакс? Нет, пока не стоит. В конце концов, самолет по-прежнему находился на том же месте. Он подождал еще пару минут, пока не появились затребованные им результаты проходов спутников за несколько предыдущих дней. Наконец, информация за 12 апреля Показало, что самолета в аэропорту нет. Кируин проверил обстановку двумя днями раньше. Но самолетом нигде и не пахло. «Отлично! Значит, он прилетел в течение 13 -го. «Джон!» Это был Джим Мортон, который ненадолго оторвался от составления маршрута, чтобы посмотреть расписание полетов в Арар и из него. «Регулярных рейсов очень немного». Четыре рейса в неделю из ряда и один рейс в неделю из Джидды. Я посмотрел информацию об этом месте в банке данных. Там практически ничего нет. Я охарактеризовал бы его как второстепенный форпост, просто перевалочный пункт рядом с автомагистралью. «Спасибо, Джим», — поблагодарил Кируин. Толку от этих сведений было немного, Но теперь он знал достаточно, чтобы обратиться к записям Авакса, если только у них были таковые за это число. Он решил поручить это кому-то еще и проверить, как развиваются события в настоящее время. Время в Ираке близилось к часу 45 Куда же направляются эти парни? Он подошел к рабочему месту Джерри. — Джон! Джей Старс потерял их в заторе. Голос молодого Питера Станнерда звенел от напряжения. «Окей, как давно?» «Только что, с минуту назад. Они докладывают, что затор стационарный и что-то перегораживает дорогу, возможно, другие автомобили. Все смешалось, и они не уверены. Скажи им продолжать наблюдение за этой точкой» пока они начнут снова двигаться. Возможно, они нарвались на дорожный кордон или что-то в этом роде. Либо они снова двинутся дальше, либо наша работа закончена». Со вздохом Керуин решил, что архивы Авакса придется проверять самому. Ему претела сама мысль об этом, поскольку процесс получения данных занимал гораздо больше времени, чем это требовалось с архивами Кейхоул. Более старая база данных Авакса требовала более конкретных запросов. Вы не могли просто сказать, предоставить все подробности о полетах легких самолетов в или из Арар с их курсами по компасу на 13 апреля. Вы должны были сообщить точные направления полета и тип самолета. Кируин решил, что самое время модернизировать процедуру запросов. У него уйдет по крайней мере 30 минут на то, чтобы ввести и получить информацию. Но отрывать Джерри и Питера от их работы он сейчас не мог.